Я двигался по нему как во сне не зажигая спички, руководимой инстинктом и когда сделал десять шагов понял что надо остановиться почему? Я сам не знал этого. телоло мое было неудержимо и как будто привычно стремилась направо, где по смутному мелькнувшему убеждению должна была находиться дверь. Я шел на цыпочках, сдерживая дыхание. прежде чем повернуть вправо, я невольно поколебался почему дверь? Я протянул руку, ощупывая ее. И тут второй раз неуловимо как тень от выстрела, скользнуло воспоминание, что этот момент был Я так, но неизвестно, когда стоял в темноте коридора щупая дверь. Отчаянный страх парализовал мои члены. Ясно всем существом своим, я чувствовал, что сейчас произойдет что-то невообразимое, абсурдное, невозможное. Тресущимися руками я достал спичку, зажеёг ее. и прежде чем осмотреться, невольно закрыл глаза. Сколько времени я простоял, так не помню. Но когда огонь приблизился к пальцам, и боль начинающегося ожога дала знать, что сейчас снова наступит тьма, я взглянул, и в тот же момент спичка погасла, тлея кривой искрой. Но несмотря на краткость момента, я увидел, что в стене направо действительно была дверь, и что я стою в коридоре. Тогда я распахнул дверь, вошел и снова зажеёг свет. Это была моя комната. Всё, начиная с мебели и кончая безделушками на камиине было мо: картины, оконные занавески, книги, посуда, пол, потолок, обои письменные принадлежности. Все это было известно мне более, чем свое собственное лицо. С тяжестью в сердце, беспомощность сообразить что-нибудь, я обошел все углы, И каждый предмет, который встречали глаза, был мой. Ни одной вещи, способной опрокинуть кошмар чудовищного сходства не было. я был у себя. Тогда, хватаясь за последнюю безумную в основе надежду, я подался к кровати, отдернул занавески и увидел спящего человека: Человек этот. Был я. Здесь бирг остановился, как бы собираясь воспоминаниями. Последние его слова заставили многих переглянуться, он продолжал. Я вышел на лестницу, спустился к швейцару, разбудил его и увидел заспанное, бритое знакомое лицо. Оовладев собой, я попросил его войти в мою комнату, осмотреть ее и вернуться. Он повиновался с некоторым удивлением. Помню, шлеппанание его туфель доставило мне огромное удовольствие. Через минуту он возвратился, И между нами произошел следующий разговор. «Вы осмотрели всю комнату?» «Да». «В ней никого не было?» «Совершенно». «Вы осмотрели кровать?» «Да». «Кто лежал на этой кровати?» «Она была пуста». «Теперь, — сказал я, — будьте добры, взгляните на наружную дверь». С изумлением еще большим, чем прежде, он вышел на тротуар. Я слышал его возню, Он нагибался, рассматривал и вдруг крикнул: « Здесь были воры, дверь сломана. И он выпустил град ругательств. Так как Биг замолчал, я обратился к нему с вопросом: Потом вы вернулись к себе? Нет, протянул он полузакрывая глаза. я ночевал в гостинице. Впрочем это не имеет значения, я мог бы конечно вернуться к себе, но чувствовал потребность успокоиться. А потом спросил журналист с тонкой улыбкой, потом с вами ничего не было. Ничего задумчиво сказал Биг. Он был видимо утомлен и сидел подпирая рукой голову. Больше ему не задавали вопросов, но в общем молчании веяло неясное ожидание. Наконец хозяин сказал: «Вша история действительно чрезвычайно интересна. В ней много стремительной напряженности, экспрессии и, и горя сказала женщина, просившая о нестрашм Пост скрриптом. Записав этот рассказ, я пришел к убеждению, что дама ошиблась, предположив в истории Бирка элемент горя. Этот человек был всем нам известен как очень богатый землевладелец, путешественник и гурман. Правда, его никто ни разу не уличал во лжи. Но как поручиться, что ему не пришло в голову желание искусной и по существу невинной мистификации? Так же странно, что он говорил о себе как о человеке, Лишенным вообобраении, по моему то место в его рассказе, где он грезет перед запертой дверью доказывает противное. Не менее подозрительные его слова в самом начале я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, самый факт необычайного, который по-видимому более всего вас интересует, потеряет в ваших глазах всякое обаяние. Впрочем, я не берусь утверждать что-нибудь определенное без доказательств в руках. В его пользу говорит только одно: Он ни разу. не улыбнулся